— Возьмите пример с Монка. Он указал на третьего пассажира, отделанного кожей салона, монотонно храпевшего подмерный гул двигателей. — Я не спала, — обиженно возразила Джада, прикрывая зевок кулаком. — Просто задумалась. Неужели — Неужели? Рэн с трудом оторвал от своей руки судорожно стиснувшую ее руку Джады. — В таком случае могу я спросить, о чем вы задумались? Вспыхнув, молодая женщина отдернула руку.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 Представил спутник, как некий носитель этой энергии, воочию увидел, как его срывает с орбиты притяжения креста, увлекая к поверхности планеты. Если это так, теория Джады о взаимном притяжении получает еще одно доказательство. Однако ответа на второй вопрос пока что нет. Дункан снова повернулся к Джаде. «Вы сказали, что это также даст ответ на вопрос, как разорвать связь?» «Я полагала, это очевидно», — грустно усмехнулась та. «Только не для меня».